Весь день я слонялся по нашей половине управления со шалевшей рожей. На меня то и дело обрушивались всё новые воспоминания об очередном эпизоде моих, вернее, наших с други невероятных похождений. Коллеги по мере сил отвлекали меня от этих экзистенциальных переживаний. У них неплохо получалось, поэтому моя горемычная крыша осталась при мне, а больше от неё ничего и не требовалось. Время от времени в распахнутое окно управления долетали крики газетчиков. Ребята на перебой предлагали жителям столицы ознакомиться с новыми подробностями появлению мёртвого Йонги Мельхаиса среди живых. Я был уверен, что эта история на доест горожанам не раньше, чем через дюжину дней. Впрочем, к тому времени Датошна сэр Рогра раскопает ещё какую-нибудь пикантную подробность, так что эта тема проживёт до конца года. Потом меня закружила череда дней, переполненных мелкими текущими делами, спринтерскими пробежками по трактирам и неторопливой болтовнёй с сэром Шурфом, который поставил перед собой труднодостижимую, но благородную цель привести в порядок мои потрепанные нервы. Эти дни имели одно совершенно неоспоримое достоинство: они были очень обыкновенными, хлопотными и скучноватыми, именно то, что требовалось. Постепенно мне начало казаться, что история с мемуарами Йонги окончательно ушла в прошлое, по крайней мере, для меня. Но однажды, незадолго до заката, меня настиг зов, больше похожий на тихий шёпот в темноте, чем на привычную безмолвную речь. Я так понимаю, что нам с тобой давно пора немножко побеседовать, мальчик. Так тихо и вкратчиво мог говорить только один человек великий магистр Нуфлин Монимах. Честно говоря, я здорово переполошился. Сразу же вспомнил собрание масонов в моей гостиной и почему-то решил, что Нуфлин решил вытрясти из меня всю правду об этом историческом событии. Имена, адреса, пароли, явки и прочую чушь, как в плохом кино про подпольщиков. Думаю, он получил огромное удовольствие от моего замешательства. «Не хипиши, сэр Макс», — насмешливо сказал он. «Мне всего-то и нужно, что шепнуть тебе пару дюжин слов. Приезжай к явным воротам Иоафаха прямо сейчас. Чего тянуть?» Магновение спустя я уже был в кабинете Джуффина, стоял на пороге, вращал глазами, жестикулировал и вещал что-то совершенно несуразное, да ещё и не вслух, а при помощи безмолвной речи, с которой у меня, мягко говоря, не совсем ладно. Сэр Шурф, может, поставить крест на своей дыхательной гимнастике, спокойно заметил Джуффин. Нет штуки более бесполезной, судя по твоему состоянию. Ну и по какому поводу ты так возбудился, горе моё? Если Нуфлин жаждет с тобой пообщаться, на здоровье. Даже если ты вывалишь на него всю имеющуюся у тебя информацию о хобби его величества Гурига, ничего нового он не узнает, я тебя уверяю. Впрочем, это не значит, что ты действительно должен ему исповедоваться, обойдётся. Так что мне делать? Ехать, что ли? растерянно спросил я. "Ну да", кивнул Джуфин. "Вернёшься, расскажешь. Мне ужасно интересно". "Думаете, вернусь?" с сомнением спросил я. Всё, Сэр Макс, ты меня убедил, вздохнул шеф. Больше никаких путешествий через Хумгад, никаких превращений. По крайней мере, в ближайшую дюжину лет. Все эти чудеса слишком пагубно действуют на твой интеллект, и без того не слишком могучий. "Домуете вы меня пристыдили?" гордо спросил я. "А вот ни фига" «Ловлю вас на слове. Никаких путешествий через Хумгат и никаких превращений. Именно так я и представляю себе настоящее человеческое счастье». «Все, брысь отсюда, горе мое!» — решительно сказал Джуфин. «А то Нуфлин чего доброго решит, что ты от него прячешься. Я окончательно возгордится». И я поехал в Яафах. А что мне оставалось? Молчаливый человек в форуменном бело-голубом луохе встретил меня у ворот и проводил к своему шефу. Великий магистр ордена семилистника Нуфлин Монимах ждал меня в тёмном просторном зале. Ты так и добыстро да ездишь, мальчик, добротливо сказал он. Я ждал тебя через четверть часа, не раньше. Тем лучше. Я никогда не любил ждать. Нуфлем внимательно оглядел меня с ног до головы и неожиданно зашёлся тихим шелестящим смехом. И чего ты так переполошился, спросил он. Думаешь, мы с этим хитрым китарицем твоим начальником без тебя не разберёмся, кто из нас кому сколько должен? Но ну ты так сильно ошибаешься, мы-таки разберёмся. Можно сказать, уже разобрались. Если молодой король хочет немного поиграть в заговорщик, я не против. Чем бы дитя не тешилось. Я тебя по тому и позвал. Хочу, чтобы ты передал гостинец вашему приятелю, сыну моего покойного друга. Это кому, удивлённо спросил я. Как это кому? Нашему юному королю, к нему же ещё усмехнулся Нуфлин. Ты не поверишь, но его папа, Гурик седьмой, действительно был моим хорошим другом, наверное, самым последним. Я уже слишком стар, чтобы заводить новых друзей. Да и ни к чему они мне теперь. Ладно, чем языком болтать. Пойдём-ка лучше ко мне в кабинет. Это здесь, рядом. Он сделал несколько шагов в темноту и распахнул маленькую неприметную дверь. За дверью обнаружилась комната, которая освещалась только голубоватым сиянием крошечного светильника в самом дальнем углу. Впрочем, все жители Угуланда обладают врождённой способностью видеть в темноте. Поэтому сумерки в жилом помещении вполне обычное дело. Комната была загромождена многочисленными шкафами, шкафчиками и карликовыми пародиями на шкафы. Имелись здесь также сундуки, тумбочки и просто коробки. При этом в комнате не было ни кресел, ни стульев, ни столов. А ведь магистр Нуфлин назвал эту комнату именно кабинетом, а не кладовой. Наконец я поднял голову и обалдел. Кресло здесь всё-таки было. Просто оно стояло не на полу, а на потолке. Пустячок, а приятно. Ну и чему ты удивляешься, ворчливо спросил Нуфлин. Да я люблю отдыхать именно в этом кресле. Каждый человек имеет право на свои маленькие капризы. Кроме того, на полу его попросту некуда ставить. Это правда, растерянно подтвердил я. Магистр Нуфлин тем временем с видимым усилием поднял крышку одного из сундуков и долго там рылся. Наконец, протянул мне маленький блестящий предмет. На, передай этому смешному мальчику, нашему королю. Пусть порадуется. Последняя фраза прозвучала так, будто Нуфлин хотел сказать: "Пусть подавится", да в последний момент передумал. Впрочем, вполне может быть, что именно так он и сказал, а я с перепуга услышал более корректную формулировку. Я растерянно разглядывал вручённую мне вещицу. Это была маленькая десертная ложечка из светлого драгоценного металла. Ну да, конечно. Та самая ложка, которую магистр Нуфлин спёр с королевского стола на глазах у маленького гурига. Вот уж воистину эпохальное событие. А почему? Нерешительно начал я и тут же заткнулся. Но ну вот кто просил меня соваться к великому магистру ордена семилистника с идиотскими вопросами? Ну подумай, как мы оба будем выглядеть, если я сам отдам юному гуригу эту грешную ложку, усмехнулся Нуфлин. Между прочим, могу сказать тебе по секрету. Я взял ту ложку не для того, чтобы разбогатеть, можешь мне поверить. Да я и не сомневаюсь. Не велико богатство. Наверное, вам был нужен какой-нибудь талисман или что-то в таком духе. Ну что, он укоризненно покачал головой. Такими глупостями я не занимаюсь. Просто это так забавно незаметно унести что-нибудь в рукаве, так чтобы никто не заметил. И никакой магии, иначе не получишь удовольствия. Мне оставалось только задача накачать головой. Вот так живёшь, живёшь на свете, и вдруг узнаёшь самую страшную тайну великого магистра Нуфлина, кому скажешь, не поверит. Иди, занимайся своими смешными делами, мальчик, устало сказал старик. Кстати, как тебе понравилась прогулка по тропам мёртвых? Вот уж не думал, что китариц станет так рисковать по такому пустяковому поводу. Насколько я успел его изучить, ему обычно даже повод не требуется, вздохнул я. Повод требовался только мне, а я великий мастер делать из мухи слона. «Охотно верю», — кивнул он. «Ладно уж, ступай, и не забудь передать Гуригу мой гостиниц. А то еще решишь, будто это и правда великий талисман, и оставишь себе. Знаю я тебя». Этой ночью сэр Джуффин Халли, безусловно, был самым счастливым человеком в Соединенном Королевстве. Историческая ложка со стола Гурига VII произвела на него совершенно неизгладимое впечатление. Шеф торжественно потрясал этим священным предметом и хохотал так, что стёкла звенели. А Куруш недовольно хохлился и произнёс длинный монолог об удивительном свойстве человеческих существ издавать громкие звуки. В конце концов я совершенно добровольно уступил Джуфину почётное право передать этот сувенир нашему королю. Насколько я мог судить, у них с Гуригом намечалось очередное закрытое заседание масонской ложи, на сей раз в очень узком кругу. А я остался сторожить дом у моста. Милое дело. Дали бы мне волю, всю жизнь только этим и занимался мы. На рассвете я задремал, но почти сразу же меня разбудило тактичное покашливание. Я открыл глаза и с удивлением обнаружил, что в кресле напротив сидит не кофа, чье появление в это время суток вполне согласовывалось с моим представлением о порядке вещей, а толстый, бородатый незнакомец. Впрочем, через несколько секунд я его узнал. Это был один из господ-заговорщиков, тот самый дядя, который грохнул мою любимую чашку. Извините, сэр Макс, что я вас разбудил, виновато сказал он. Что-то, как я погляжу, у вас от меня одни неприятности. Ну что вы смутились, я, какие там неприятности? Тем не менее, я разбил вашу чашку и решил, что должен как-то загладить свою вину, смущённо сказал он, извлекая из-под лоухи небольшой свёрток. Я принёс вам новую чашку. Она не такая красивая, как ваша, но зато очень древняя. Один из моих предков был поваром при дворе короля Мёнина. Так вот, эта чашка с той самой кухни. Я не уверен, что сам мёнен с ней пил, но такое вполне могло случиться. Из всех сувениров, доставшихся мне на память о короле Мёнене, этот самый безобидный и самый очаровательный улыбнулся я. Спасибо. Но вы уверены, что готовы расстаться с этой редкостью? У меня дома несколько дюжин чашек, и половина из них с той самой кухни, гордо сообщил толстяк. Мой прадед был очень запасливым человеком. Как и магистр Ноффлин весело подумал я, вспоминая многочисленные сундуки и шкафы в его кабинете. У меня уже сложилось определённое мнение о происхождении их содержимого. Чашка оказалась большой, не слишком красивой, но чрезвычайно уютной. Я сразу понял, что в такой чашке любой напиток покажется мне гораздо вкуснее, чем в другой посудине. Толстяк откланялся и ушёл, окончательно смутившись после моего 245-го спасибо. Я так и не спросил, как его зовут, поскольку боялся нарушить какое-нибудь неведомое мне правило конспирации. "Как дела, сэр Макс?" весело спросил меня Джуфин. Он выглядел усталым, но ещё более довольным, чем накануне, если это возможно. "Обрастаю хламом короля Мёнина", вздохнул я. "Ваш коллега по тайной организации принёс мне его чашку взамен той, которую он разбил". "Какой коллега? Какая чашка?" удивился шеф. «Толстый, бородатый джентльмен, который во время исторического совещания на улице Старых Монеток сидел на моем любимом стуле и пил из моей любимой чашки», — терпеливо объяснил я. «Подожди, Макс», — нахмурился Джуффин. «Во-первых, среди тех, кто был в тот день в твоей гостиной, я не припоминаю ни одного толстого, бородатого господина. А во-вторых, никто ничего не пил, в том числе и из твоей грешной чашки. Нам, знаешь ли, не до того было». «Ну как это, не было толстого, бородатого, если он был?» — возмутился я. «И чашку мою он грохнул, я сам видел. А сегодня пришел, извинился, принес подарок. Так мило с его стороны. Вот это он тебе принес?» Джуффин внимательно посмотрел на чашку. В руки ее, однако, не взял. «Древняя вещица, сразу видно, одобрительно», — сказал он. «Только я вынужден тебя разочаровать. Не было никакого бородатого толстяка, ты уж поверь мне на слово. Во всяком случае, никто, кроме тебя, его не видел, это точно. А твоя чашка действительно разбилась, когда мы там сидели». Упала с полки, которую кто-то задел, полный лохи. Я ещё подумал, что ты теперь будешь ныть до последнего дня года. А кто ж тогда ко мне приходил, несчастно вголос спросил я. Мистика какая-то дурацкая. Кто принёс мне эту грешную чашку? Тебе виднее, сэр Макс усмехнулся шеф. Тебе виднее. Кстати, ты никогда не обращал внимания, что мы живём в удивительном мире?